Вижу скверное положение. Идем, куда, неизвестно. Так, знаете, и заблудиться недолго. Но тут спасение пришло само собой и пришло оттуда, откуда я его совершенно не ждал. Мы, когда были в Англии, хорошенько запаслись продовольствием. Взяли сухих продуктов, консервы, живность. Между прочим, был у нас ящик кур из Гринича. Да, ну, конечно, в пути мы их поели. И к тому времени в ящике только и оставалось два молодых петушка. Черный и белый. И вот стою я с секстантом в руках, Размышляю о методах астрономических наблюдений. Вдруг понимаете? Оба мои петушка хором кукарьку. Я моментально сделал наблюдение. Ну, а дальше уж не нетрудно сообразить. Раз гринические петушки запели, значит, сейчас в гриниче рассвет. Солнце всходит. Вот вам и точное время. А зная время, и определиться нетрудно. Нас. Я, однако, сделал и проверку. Вечером снова вышел с секстантом, и ровно в полночь по Гриничу мои петушки опять дуэтом кукареку. Так можно бы и дальше по петушкам плавать. Но тут я еще и другой способ нашел. Замечательный способ. Я даже думаю как-нибудь на досуге диссертацию написать на эту тему и обогатить таким образом науку. Вкратце способ мой сводится к следующему. Вы берете часы, какие угодно, хоть стенные, хоть башенные, можно даже игрушечные, и все равно. Лишь бы у них были стрелки и циферблат. Причем вовсе не обязательно, чтобы стрелки двигались. Напротив, совершенно необходимо, чтобы они не двигались. Пусть стоят. И вот, допустим, они показывают, как мой хронометр, ровно 12 часов. Отлично! Конечно, в течение большей части суток пользоваться таким хронометром не придется. Но это, знаете, и ни к чему. Излишняя роскошь. Зато два раза в сутки полдень и в полночь ваш хронометр совершенно точно покажет время тут только нужно не пропустить момента когда посмотреть а это уж зависит от отличных способностей наблюдателя вот таким образом я вновь приручил мой хронометр и как раз вовремя Запасы у нас совсем истощились. Консерва надоели, и нужно было подумать не о определении места судна, а о определении на жаркое наших петушков.